Тем временем на Земле под аккомпанемент дождя тянулся один из самых кошмарных вечеров в жизни Артура Дента. Он сидел в своей пещере, составлял каталог возможных от отповедей наглому инопланетянину и давил мух. Для них этот вечер тоже оказался кошмарным. На следующий день...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 так и более подходящей для этого названия пещеры. Хотя в горле у него привычно соднило от традиционного утреннего душераздирающего вопля, он внезапно пришел в великолепное расположение духа. Поплотнее запахнувшись свой обтрепанный халат, он приветствовал доброе утро широкой улыбкой. Воздух был прозрачен и душист,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 Он откусил кусочек от кроличьей ноги остатки вчерашнего ужина. Блаженно разжевав мясо, он решил официально оповестить мир о своем решении. Артур приосанился, взглянул мир прямо в поля и леса. До торжественности воткнул кроличью косточку себе в бороду, широко развел руки. «Я сойду с ума», — возгласил он. «Недурная мысль», — заметил Форд-префект, соскальзывая с валуна, на котором сидел. Мозг Артура совершил сальто-морталя внутри черепной коробки, и его челюсти начали делать отжимания». «Я тут тоже спрыгнул с ума на время», — заявил Форд. «Репользительно занятие».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 Добавил он с ухмылкой, от которой самые хладнокровные люди Своем полезли бы на деревья И что мне это всего лишь примирещилось Он подождал реакции Артура, но тот лишь благоразумно обронил Давай дальше И Я собственно хочу сказать, продолжал Форд Что нет смысла доводить себя до безумия Стараниями этого безумия избежать — С тем же успехом можно покориться судьбе, а здравый рассудок поберечь на потом. — А сейчас ты опять в здравом рассудке? — поинтересовался Артур. — Я просто так спрашиваю, для информации. — Я был в Африке, — заявил Форд. — Ну да. — Да? — Ну и как там? — А это что, твоя пещера? — спросил Форд.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 — Расскажи, — сказал Артур. — Ай, потом расскажу. — Пока я только процитирую путеводитель. — Фу! — Ну, путеводитель автостопом по галактике. Ты что, не помнишь? Э, — Помню, а я его в реку выбросил. — Да, только я его выудил, сообщил Форд. — А ты мне не сказал. — Ага, чтобы ты его опять выбросил? — Разумно.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 Форд указал на свои брюки и возделал руки, чтобы продемонстрировать локти. Ткань в этих местах изобиловала дырами и потертостями. «Пока мест я недалеко продвинулся», — сказал он и протянул Артуру руку. «Я ужасно рад видеть тебя вновь». Артур, растроганный и недоумевающий, только замотал головой. «Я столько лет никого не видел», – заговорил он. «Просто ни единой души. Ещё чуть-чуть, и я разучился бы разговаривать. Слова всё время забываю. Вообще-то я практикуюсь. Для практики я разговариваю с этими... Ну, как их там, как называются эти, с которыми разговариваешь? Ну, когда с ума сходишь. Ну, как Георг Третий. «Короли», – подсказал Форд. «Да нет же».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 История свидетельствует, что они, видимо, живы и здоровы. — Ага, — прокомментировал Форд. — Ладно, ладно. Уперев руки в боки, он вновь обвел взором пустынный мир. Внезапно Форд начал буквально излучать энергию и целеустремленность. — Мы отправляемся в путь! — скричал он, весь трепещат прилива сил. — Куда? На чём? — воскликнул Артур. — Ай, не знаю, — сказал Форд, — но я буквально чувствую, что время пришло. Налёд тронулся. Наше странствие уже началось. Он перешёл на шёпот. — Я обнаружил, — заявил он, — аномальные протечки. Прищурившись, как клинт истут, он уставился на горизонт.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 Э, так что там такое стряслось в этом континууме? Народ возмущается, что в этом не неисправен. И почему вдруг туда стоит эмигрировать?» Форд чуть не испепелил его взглядом. «Да ты будешь слушать или нет?» «Я слушаю», — сказал Артур, — «только боюсь, толку мне от этого мало».